Глава 6. Не желаете ли перекинуться в Блэк Джек, господа? Мне почему-то кажется, что наши с тобой действия сейчас здорово напоминают хаотичное брожение в пространстве. тычимся как слепые котята в поисках материнской груди. Эту философскую сентенцию я высказала вслух минут за пять до того, как мы с Крокусом подкатили к одному из самых шикарных казино в городе. Я имею в виду Рифус. Андрей, упорно сохранявший гробовое молчание на протяжении всего нашего следования, с явным непониманием покосился в мою сторону. Его сросшиеся брови еще плотнее сошлись в области переносицы. «Ты меня удивляешь!» – честно признался мой клиент. «Меняешь собственное мнение каждую секунду. С тобой всегда так весело?» «Практически». Равнодушно пожала я плечами. «Если мне не изменяет память», – продолжил развивать свои мысли Бекешин, – «когда мы покинули Амазонку, именно ты предложила наведаться с визитом к неизвестной нам пока Марине?» «Мне стало жаль тебя, Крокус. Я не могла удержаться от того, чтобы не поддеть его». Видел бы ты свое разочарованное лицо, когда понял, что твои гениальные планы рухнули, словно шаткий карточный домик. Ты же едва не расплакался перед этим пискарем. — Что ты мелешь? — вспылил Андрей. Укол получился для него слишком болезненным. Глаза мгновенно налились кровью, а челюсть беспокойно заходила из стороны в сторону. — Следи за базаром, Женечка! — «Да ладно ты, не кипятись!» Великодушно с велась я над его самолюбием. «В конце концов, мне эта мысль действительно показалась удачной». «Какая мысль?» «Повидаться с Мариной. Пискарь мог и не знать всех тайн Дрозда. А вот дама сердца — это совсем другое дело». «Мать твою!» — грубо выразился Крокус и лихо хлопнул себя по отставленному влево колену. — А ведь ты права. Дрозд мог успеть поделиться с любимой девушкой тем, чем не успел со мной. Ты просто гений. Можно я тебя поцелую? — Сейчас не самый удачный момент, — слегка отстранилась я. — К тому же не забывай, куда мы направляемся. В самое логово волков, мечтающих сожрать тебя с потрохами. «Какие страшные картины ты рисуешь!» – усмехнулся Андрей. К нему достаточно быстро вернулось радостное расположение духа. «Я нарушаю собственное правило, Крокус». «Да черт с ними, с правилами!» – отмахнулся он. «Разве ты не знаешь, что они для того и существуют, чтобы их нарушать?» «Я что-то читала об этом». Наша милая беседа с клиентом была прервана когда на горизонте показался легендарный в Тарасове Рифус. Впрочем, я немного лукавила. Горизонт был далеко, а центральное казино города уже под самым нашим носом. Я остановила машину. Бекешин привычно ухватился пальцами за рифленую рукоятку огнестрельного оружия. В данном случае это была все та же, уже известная мне Беретта. «Покажем этим отщепенцам, на чьей стороне сила!» Обнажил он зубы в кровожадной улыбке. «Да, Женя?» Я подалась корпусом вперед и сквозь лобовое стекло стала разглядывать двухэтажное строение. Я прекрасно знала, что само казино располагалось на первом этаже, а вот на втором – действующее все от того же Рифуса ресторан с одноименным названием. Как раз там, по словам пескаря в поте лица и трудилась официанткой очаровательная Марина. Приятель погибшего Дрозда также поведал нам с Крокусом, что девушка устроилась к Ферзю всего полгода назад. пескари сам узнал об этом случайно. Где она была и чем занималась на протяжении пяти лет, минувших с момента смерти ее возлюбленного, он не имел ни малейшего представления. По какой-то причине это еще больше насторожило меня. «Что там?» – окликнул меня Бекешин выдергивая из состояния размышлений. «Ничего, просто провожу рекогницировку на местности». Андрей посмотрел на часы и скомандовал. «Пошли, не стоит терять драгоценного времени». Я не стала вступать с Андреем в бесполезные споры. К его нахрапистой манере действовать несложно было привыкнуть. Двух-трех инцидентов вполне достаточно. Скрывая оружие за спинами, Мы молча, но решительно направились к центральному входу в казино. В пять часов вечера, а именно к этой отметке ориентировочной и приближалась сейчас часовая стрелка, Рифус работал на полную катушку. Основной и финансово солидный контингент казино еще только раздумывал, к какому времени стоит подтянуться в излюбленное заведение, а вот рядовой обыватель в поисках острых ощущений – Уже стремился подарить Ферзю свои честно заработанные капиталы. Охранник узнал Бекешина сразу, едва тот оказался в его поле зрения. Я заметила это потому, как стремительно стали расширяться его удивленные глаза. Такой наглости от приговоренного с человека они явно не ожидали. Не сам Ферзь, не кто-либо другой из его подручных. «А тут на тебе!» не успели оклематься от разрушительного пожара, превратившего шикарный особняк и горного воротилы города в пепелище, а мы уже заходим с другой стороны. Пожаловали бомбить Рифус? Широкоплечий Амбал нервно дернулся, то ли в попытке выхватить оружие, то ли для того, чтобы привлечь чье-то внимание внутри здания. Однако моя реакция оказалась значительно быстрее, нежели у этой лохматой обезьяны. Я прыгнула в его направлении и резко выбросила вперед левую руку. Фалангами пальцев, сжатых на манер лапы дьявола, прицельно нанесла удар в солнечное сплетение. Момент был выбран очень грамотно. На выдохе мышцы живота расслабляются, и мишень становится уязвимой, как бы открывается для удара. К тому же благоприятно сказался и тот факт, что противник, превосходящий меня в росте, стоял на ступеньках крыльца, и моя атака снизу вверх оказалась эффективней. Охранник сначала сложился пополам, а затем, совершив три мелких шажка назад, и вовсе рухнул на мраморный пол. Я знала, что не отправила парня на небеса, но в бессознательном состоянии он пробудет достаточно долго. Лихо оценил мои действия Крокус. Научишь меня так бить? За отдельную плату. Вторник, четверг, в шести часов вечера. Будешь записываться в кружок? саму собой. Мы оказались в просторном холле. Справа гардероб, слева широкие распахнутые двери в общие помещения с зелеными столами под бильярд и рулетку. Прямо по центру еще два огромных цербера. В таких же костюмах, как и отправленный мною в глубокий нокаут здоровяк. Вышибалы. У одного из них я успела заметить в ухе наушник. А также то, что парень быстро и практически бесшумно зашевелил пухлыми губами. Квалифицированный сотрудник службы безопасности казино успел проинформировать коллег о нашем с крокусом прибытии. Но ничего больше он сделать не успел впрочем, так же, как и его напарник. Андрей пулей метнулся вперед с явным намерением продемонстрировать и мне свои бойцовские качества и с разворота нанес два мощных удара – один ногой, другой рукой. Но этого оказалось более чем достаточно. Сжатый кулак угодил в грудную клетку левого цербера точно в области сердца заставив охранника жадно распахнуть рот в попытке восстановить недостаток кислорода и рухнуть на колени перед противником. А подошва Андрея со свистом врезалась в горло амбала с наушником. Еще два объемных тела грузно приземлились на пол и замерли в нелепых позах. Один из вышибал тяжело и неравномерно дышал, а второй, подобно астматику, зашелся в безудержном кашле. Я направила дуло револьвера на молодого паренька с усиками, который испуганно взирал на происходящее, скрываясь в недрах гардероба. «Лучше не корчи из себя героя», – предупредила я его. «Будешь вести себя тихо, останешься в живых». Как бы опротестовывая только что произнесенные мною слова, парня взял на мушку и крокус. Его палец, лежащий на спусковом крючке беретты, Побелел от напряжения, но я успела перехватить руку клиента. Не надо, он не опасен. Андрей мне поверил. К тому же уже через мгновение у нас появились противники посерьезнее, чем этот юнец, исполняющий в Рифусе обязанности гардеробщика. Братки появились из общего зала, и их было четверо. Андрей вскинул руку с пистолетом, но я снова остановила его. Попробуем обойтись без лишнего шума. Я действительно рассчитывала на это. Какой смысл беспричинно лить кровь и сеять за собой трупы? В этом деле за последнее время мы с Крокусом и так преуспели. Бекешин припал на одно колено, а затем, подобно спринтеру, рванул вперед на неприятеля. Я последовала его примеру. Кулак недавнего зэка стремительно рассёк воздушное пространство и впечатался в массивную челюсть одного из вышибал. Удар получился отменным. Ноги охранника оторвались от пола, его подбросило немного вверх, а затем он рухнул на пол всей массой. И замер. Качественно проведённый нокаут. Я мысленно поаплодировала Крокусу. Затем отскочила влево, запрыгнула с ногами на гардеробную стойку, оттолкнулась подошвами и, словно выпущенное из артиллерийского ствола ядро, полетела навстречу ближайшему ко мне противнику. Крокус кувыркнулся через голову и покатился в сторону. Я двумя ногами врезалась в грудь двухметровому амбалу, заставив его отлететь назад, как тряпичную куклу. В падении он, кажется, качественно приложился затылком к мраморной ступени лестницы. Но меня в этот момент это обстоятельство мало волновало. Андрей уже оказался лицом к лицу с новым неприятелем. Последний попытался достать наглеца серии быстрых и хорошо отработанных ударов. Но, видно, Крокус был человеком искушённым в подобных вопросах. Ни один из ударов не достиг цели. Все они оказались... Ловко заблокированы. Крокус нырнул вниз, затем распрямился и провел хук с правой, позавидовать которому вполне мог даже легендарный Майк Тайсон. Из игрового зала к выходу неслись любители азартных игр, так не кстати, оказавшиеся здесь в этот злополучный день. Я была уверена, что им хватит времени на полную эвакуацию, пока мы тут с ребятами Ферзя играли в ковбоев. Передо мной оставался последний из охранников. Сложившаяся ситуация явно не располагала сейчас к философским дебатам. Почувствовав силу противника, мой визави быстро сунул руку за отворот пиджака в надежде дать более качественный отпор. И я не сомневалась, что в эту самую секунду его цепкие пальцы сомкнулись на рукоятке скрытого от посторонних глаз оружия в наплечной кобуре. Однако я не могла позволить себе такой роскоши, как бросаться грудью на ствол пистолета. Сложив пальцы в позицию клюва, я резко ударила здоровяка в точку между верхней губой и основанием носа. Старый, не раз испытанный прием деморализует противника мгновенно. При неверном расчете силы удара такая атака способна привести даже к летальному исходу. Но я все рассчитала правильно. Глаза охранника закатились, руки безвольно повисли вдоль тела, а он сам, секунд пять покачавшись из стороны в сторону, рухнул к моим ногам, как могучий кедр под мощными ударами топора-дровосека. Металлический скрежет за спиной заставил меня резко обернуться в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Стальная решетка, выскочившая из открывшегося в потолке лаза, с грохотом рухнула на мраморный пол, закрывая выход. Кто бы мог предположить, что в Рифусе имеются в наличии такие новомодные средства безопасности? Я тут же перевела взгляд на входную дверь, где еще пару секунд назад в беспорядке толпился народ, спеша покинуть здание, и досадливо поморщилась. Выход на улицу был отрезан такими же толстыми, металлическими прутьями тянувшимися от пола до потолка андрей подошел ко мне справа от нас еще шевелился тот тип который принял на себя первый нокаутирующий удар бекешина он был совсем не опассен его лицо исказилось в жуткой болезненной гримасе а пальцы все еще лихорадочно пытались ухватиться за дверной косяк крокус ударил его ногой в живот парень приглушенно хрюкнул и затих. «Напрасно!» — сокрушенно покачала я головой. «Что напрасно?» — обернулся ко мне Бекешин. «Не стоило выключать его!» «К черту!» — Андрей почесал разбитыми красными костяшками пальцев небритый подбородок. «Этот сукин сын не пощадил бы нас! А ты говоришь!» «Я не то имела в виду Крокус!» Ты, может быть, не обратил внимания на некоторые изменения в окружающей обстановке? «Какие еще изменения?» Недовольно поморщился Андрей. «Мы угодили в мышеловку. Проход на второй этаж блокирован, на улицу тоже. И если дурные предчувствия меня не обманывают, в скором времени сюда явится целая гвардия во главе с Ферзем. И знаешь, что они сделают, Крокус? Они начнут осаду!» Знаком с военными действиями?» бикешин не стал вступать со мной в полемику. Он стремительно направился к лестнице и ухватился руками за стальную решетку. Пару раз для собственного успокоения подергал ее и витиевато выматерился. Перевел свирепый взгляд на входную дверь. «Можешь и ее подергать, если хочешь», – с неприкрытой иронией в голосе предложила я. Но могу поспорить с тем же успехом. И что ты предлагаешь?» Андрей устало опустился на ступеньки, и в его руках появилась пачка сигарет. Крокус неспешно прикурил от миниатюрной зажигалки и, зажав сигарету зубами, опустил голову. Я с усмешкой взирала на ежик его волос и не торопилась с ответом. Непроизвольно я поймала себя на мысли, что Андрей начинает мне нравиться, но не как мужчина, рядом с которым хотелось бы провести остаток жизни, а чисто по-человечески. Женя, он поднял голову. Я спрашиваю, что мы будем делать? Ты взрослый и самостоятельный мальчик, Рокус, язвительно напомнила ему я. Ты не нуждаешься в чьей-либо помощи и полагаешься всегда исключительно на себя. Разве не так? его брови хмуро сошлись на переносице упоминание о врожденной амбициозности в настоящий момент показалось Бекешину явно неуместным я внутренне ликовала хотя казалось бы чему тут радоваться мы с ним оба находились в одной мышеловке и честно говоря в моей голове также не было ни единой мысли как нам выбираться из данной непростой ситуации поэтому я и сказала тебе что не стоило вырубать того типа. Я неопределенно кивнула головой в сторону многочисленных жертв, отдыхающих в фойе казино. Охранник мог знать о том, где и как реально разблокировать систему безопасности, а ты отправил в небытие наш единственный шанс на спасение. Так что теперь нам остается лишь пройти в игровой зал и перекинуться в картишки, например. Как насчет Блэк Джека Крокус? Или ты предпочитаешь что-то другое? Бильярд, рулетку, однорукие бандиты. На любой вкус, что скажешь? Скажу, что устал уже от твоих издевок и пустого трепа. Не хочешь действовать сообща? Не надо. Я и сам справлюсь. С этими словами Андрей решительно поднялся на ноги и, швырнув окурок на пол, припечатал тлеющую сигарету носком ботинка. Могу поспорить? что если бы ребята из службы безопасности Рифуса не отдыхали на холодном полу от всего мирского, то за такой поступок они бы Бекешину руки переломали. Насколько я знала, никто еще не позволял себе подобной вольности в шикарных заведениях Ферзя. Впрочем, Крокусу это было простительно, особенно после того, как он спалил загородный особняк владельца Рифуса. Только не корчи из себя Индиану джонса презрительно поморщилась я ненавижу дешевой рисовки а вот в игровой зал все таки стоит наведаться я развернулась и решительно направилась к белой двустворчатой двери андрей послушно двинулся за мной скажу честно я ожидала увидеть то что увидела а именно ни единого выхода к спасению все окна первого этажа благополучно скрылись за цельными металлическими ставнями, видимо приведенными в режим блокирования одновременно с двумя стальными решетками в общем холле. Наверняка Рифус еще ни разу за время своего существования не выглядел таким пустынным и унылым. Оставленные по центру бильярдных столов шары и слоновой кости, разбросанные повсюду карты и игровые фишки различного достоинства грустно подмигивающий друг другу разноцветными огоньками игровые автоматы, все это было похоже на покинутое после ужасного смерча заведения. Мертвый город. Я даже мысленно усмехнулась от столь поэтического и высокопарного сравнения. Крокус остановился возле одного из столов с изумрудным сукном и машинально катнул один из шаров. Тот резво ткнулся о противоположный борт, а уже секунду спустя проворно юркнул в угловую лузу. Меткий удар, но за игру Бискея Андрея бы, безусловно, оштрафовали. Я прошлась по периметру зала и замерла возле карточных столов. Невольно заинтересовавшись, перевернула ближайшие ко мне три карты. 4 семь, десять. Кто-то из покинувших здания явно теперь затаил обиду на нас с Бекешиным. Сорвался хороший куш. А что? Глаза Андрея засветились неудержимым азартом. Может, и впрямь сыграем? Под интерес. Потянешь против меня? Я тяжело вздохнула. Играть со мной на деньги, Крокус, бессмысленно. Если я проиграю, ты вернешь их мне как средство на текущие расходы. «Я ведь на работе сейчас нахожусь. Это во-первых. А во-вторых...» Завершить фразу я не успела. Звонкая телефонная трель в пустующем зале казино прозвучала слишком уж и зловеще и заставило меня непроизвольно вздрогнуть. Я покрутила головой в поисках аппарата и вскоре наткнулась на перламутровую трубку радиотелефона, покоившуюся на дальнем столе возле окна. Крокус перехватил мой настороженный взгляд. «Думаешь, это нам звонят?» Спросил он. «А кому же еще?» Усмехнулась я. «Здесь больше никого нет!» Андрей шагнул к трубке, но я преградила клиенту дорогу. «Я возьму!» Продолжительный сигнал телефона свидетельствовал о том, что звонивший не сомневался в ответе абонента. Рано или поздно, по его мнению... Трубку должны были снять. Я взяла ее в руки и нажала круглую верхнюю кнопку. Алло! Евгения Охотникова, если не ошибаюсь. Прежде мне уже доводилось слышать этот хрипловатый баритон, но где именно и при каких обстоятельствах вспомнить не удалось. Да, это я. С кем имею честь? Ферзь. Коротко представился собеседник, и я почувствовала неприятный холодок где-то внизу живота. Я не испытывала священного ужаса от общения с Ломовцевым, да и вообще не относила себя к робким особам, но было в его голосе что-то леденящую душу. — А мы разве знакомы, Ферзь? — как можно бодрее произнесла я и подмигнула подошедшему дошедшему крокусу. — Теперь полагаю, что да, — усмехнулся Ферзь и попрошу заметить вас многоуважаемая евгения максимовна инициатива знакомства исходила вовсе не от меня вы залезли в чужой огород мы бы ушли виктор романович парировала я но какой то кретин по неосторожности заблокировал дверь ломовцев громко расхохотался но я почувствовал насколько наигранным было это веселье в свете последних событий На сто процентов выходило, что радоваться Ферзю нечего. «Значит так, Женя». Он вернул своему голосу жесткие металлические нотки. «Для начала обрисовываю ситуацию. Вы с вашим другом находитесь в запертом здании. Выхода из него нет. Я нахожусь сейчас снаружи, и рядом со мной пара дюжин здоровенных боевиков». Преимущественно бывшие военные. Я с трудом сдерживаю этих ребят, которые горят желанием отомстить за покалеченных, а, возможно, убитых вами товарищей. Ничего, перспективка. Ничего, равнодушно пожала я плечами. Мне не привыкать, Ферзь. Я знаю. Ломовцев говорил, как человек, уже успевший основательно навести справки о моей персоне. Но, уверяю вас, Женя, вы можете реально избежать неприятностей. Мой гнев не прольется на вашу прекрасную головку, если... — Если... — не очень вежливо перебила я собеседника. — Вы сами все прекрасно понимаете. Выдержав небольшую паузу, продолжил воротила игорного бизнеса. — Вы охраняете смертника. Человека которого приговорили к смерти очень серьезные люди. Не по шапка, Женя. Я удивлен, как вас вообще угораздило вляпаться в эту историю. Я и сама удивляюсь. Моя последняя фраза была брошена не просто так. Все это время мой мозг лихорадочно работал в поисках решения. Ясное дело, Ферзь не шутил относительно двух дюжин своих боевиков. Но меня не столько беспокоили эти бравые вояки за дверью с профессионализмом, которых еще можно было поспорить, сколько массивные стальные решетки. А сейчас в моей голове появился дерзкий план, подсказанный, как это ни странно, именно Ломовцевым. Будучи девушкой далеко не глупой, я прекрасно понимала, к чему он клонит в нашем телефонном разговоре. И решение пришло само собой. Конечно, оно было весьма опасным и ненадежным, но альтернатива у нас с Крокусом не было. Приходилось идти на риск. Ферзь подтвердил мою догадку. «Я отпущу вас, Женя», — веско изрек он. «Отпущу целый и невредимый, если вы обещаете мне не вмешиваться в расправу над вашим, так сказать, подопечным. Ваша жизнь в обмен на жизнь Крокуса. Что скажете?» Я невольно растянула губы вихидной улыбки. Как же все-таки плохо знал меня Ферзь и насколько неполные сведения получилось из чьих-то уст о моей личности. Кушак никогда в жизни не сделал бы мне подобного предложения. Клиента я не брошу однозначно. А вот подлость какую-нибудь выкину наверняка. По отношению к противнику. У меня есть время подумать. Осторожно спросила я. Мое быстрое согласие могло вызвать подозрение А чего тут думать? — раздраженно откликнулся Ломовцев. — Я разблокирую систему. Вы выйдете и отправитесь своей дорогой. А что касается остального, пусть этот вопрос вас не беспокоит. — Какие гарантии? — я старательно корчила из себя деловую леди. — А какие вам нужны? — Я повернулась лицом к Бекешину и открыто улыбнулась ему. Он пытался уловить ход нашей с беседы, основываясь исключительно на моих репликах. Андрей вопросительно вскинул подбородок, а я в ответ приложила к губам указательный палец свободной руки. «Понятное дело, что никаких гарантий вы дать мне не можете, Виктор Романович. Мне придется рассчитывать только на ваше честное слово. Но я слышала, на него можно положиться. Я откровенно лукавила. Ничего приятного или достойного уважения Ферзе я ни разу не слышала. Напротив, в основном все, кто его знал, отзывались об этом человеке нелицеприятно. Но правила выбранной игры обязывали меня лгать. «Сколько у меня времени?» Ферзь сохранял молчание почти минуту. Затем сухо откашлялся и сказал. «Я вам дам десять минут, Женя. Этого более чем достаточно. Если через десять минут вы не выйдете из здания, я буду считать нашу договоренность несостоявшейся. Надеюсь, вы понимаете, чем это грозит лично вам?» Металл в его голосе усилился. «Вы умрете вместе с Крокусом!» «Считайте, я уже выхожу, Виктор Романович!» – поторопилась заверить я Ферзя, и испуг в моем голосе прозвучал вполне натурально.